Глава 5. На третий день пришли к селу. Мать спросила мужика, работавшего в поле, где дигтярный завод. И скоро они спустились по крутой лесной тропинке, корни деревьев лежали на ней как ступени, на небольшую круглую поляну, засорённую углем и щепой, залитую дёгтем. "Вот и пришли", беспокойно оглядываясь, сказала мать. У шалаша из жердей и ветвей за столом из трёх нестроганных досок, положенных на козлы, врытые в землю, сидели обеда Рыбин, весь чёрный в расстёгнутой на груди рубахе, Ефим и ещё двое молодых парней. Рыбин первый заметил их и, приложив ладонь к глазам, молча ждал. "Здравствуйте, братец Михаил", крикнула мать ещё издали. Он встал, не торопясь, пошёл навстречу, узнав её, остановился. И улыбаясь, погладил бороду тёмной рукой. "Идём на богомолье?" говорила мать, подходя. "Да, думаю, зайду на вещу брата. Вот моя подруга, Анна, извать". Гордясь своими выдумками, она искоса взглянула в лицо Софье, серьёзно и строго. "Здравствуй", сказал Рыбин, с мрачно усмехаясь, потряс её руку, поклонился Софье и продолжал. "Не ври, здесь не город, в раннё не требуется. Все свои люди. Ефим, сидя за столом, зорко рассматривал странниц и что-то говорил товарищам, жужжавшим голосом. Когда женщины подошли к столу, он встал и молча поклонился им. Его товарищи сидели неподвижно, как бы не замечая гостей. — Мы тут живем, как монахи, — сказал Рыбин, легонько ударя Власову по плечу. — Никто не ходит к нам. Хозяина в селе нет, хозяйку в больницу увезли. И я вроде управляющего. Садитесь-ка за стол. «Чай есть хотите?» «Ефим, достал бы молока!» Не торопясь, Ефим пошел в шалаш. Странницы снимали с плеч котомки. Один из парней, высокий и худой, встал из-за стола, помогая им. Другой, коренастый и лохматый, задумчиво облокотясь на стол, смотрел на них, почесывая голову и тихо мурлыкая песню. Тяжелый аромат дегтя сливался с душным запахом прелого листа и кружил голову. «Вот этого звать Яков!» указывая на высокого парня, сказал Рыбин. А тот Игнатий? Ну как сын твой? В тюрьме, вздохнув, сказала мать. Опять в тюрьме? воскликнул Рыбин. Понравилось ему однако. Игнатий перестал петь. Яков взял палку из рук матери и сказал: Садись. А что же вы, садитесь? пригласил Рыбин Софью. Она молча села на обрубок дерева, внимательно разглядывая Рыбина. Когда взяли. Спросил Рыбин, усаживаясь против матери, и качнув головой, воскликнул: "Не везёт тебе, Ниловна". "Ничего", сказала она. "Но ну, привыкаешь". "Не привыкаю, а вижу, нельзя без этого". "Так", сказал Рыбин. "Ну, рассказывай". Ефим принёс горшок молока, взял со стола чашку, сполоснул водой и налив в неё молоко, поднёс к Софье. Внимательно слушая рассказ матери, Он двигался и делал всё бесшумно, осторожно. Когда мать кончила свой краткий рассказ, все молчали с минуту, не глядя друг на друга. Игнат сиде за столом рисовал ногтем на досках какой-то узор. Иефим стоял сзади Рыбина, облокотясь на его плечо. Иаков, прислонясь к стволу дерева, сложил на груди руки и опустил голову. Софья из-под лобья оглядывала мужиков. Да. Медленно и угрюмо протянул Рыбин. Вот как. Открыто. У нас бы, если такой парад устроить, сказал Ефим и хмуро усмехнулся. Нас смертизбили бы мужики и забьют, подтвердил Игнатьев нов головой. Нет, я на фабрику уйду. Там лучше. Судить, говоришь, будут Павло? спросил Рыбин. И что же, какое наказание не слышала? Каторга или вечное поселение в Сибири? Тихо ответила Анна. Трое парни все сразу посмотрели на неё, а Рыбин опустил голову и медленно спросил. А он, когда затевал это дело, знал, что ему грозит? Знал, громко сказала Софья. Все замолчали, не двигаясь, как бы застыв в одной холодной мысли. Так, продолжал Рыбин сурово и важно. Я тоже думаю, что знал. Не смерев он не прыгает, человек серьёзный. Вот, ребята, видали? Знал человек, что и штыком его ударить могут, и каторгой попотчут, а пошёл. Мать на дороге ему ляг перешагнул бы. Пошёл бы неловно через тебя. Пошёл бы. Вздрогнув, сказала мать и оглянулась, тяжело вздохнув. Софья молча погладила её руку и нахмурив брови, в упор посмотрела на Рыбина. Этот человек, сказал он негромко и оглянул всех тёмными глазами. И снова шестеро людей молчали. Тонкие лучи солнца с золотыми лентами висели в воздухе. Где-то убежденно каркала ворона. Мать осматривалась, расстроенная воспоминаниями о первом мае, тоской о сыне, об Андрее. На маленькой тесной поляне валялись бочки из-под дегтя. Топырились выкорчеванные пни. Дубы и березы, густо теснясь вокруг поляны, незаметно надвигались на нее со всех сторон. и связанные тишиной, неподвижные, они бросали на землю тёмные тёплые тени. Вдруг Яков отшатнулся от дерева, шагнул в сторону, остановился и взмахнув головой, спросил сухо и громко: "Это против таких нас с Ефимом поставят?" "А ты думаешь, против кого?" ответил Рыбин угрюмым вопросом. "Нас душат нашими же руками. В этом и фокус. Я всё-таки пойду в солдаты". Негромко и упрямо заявил Ефим. «Кто отговаривает?» — воскликнул Игнат. «Иди!» — и в упор, глядя на Ефима, усмехаясь, сказал. «Только когда в меня стрелять будешь, цель в голову! Не колечь, а сразу убивай!» «Слышал я это!» — резко крикнул Ефим. «Погоди, ребята!» — заговорил Рыбин, наглядывая их и поднял руку неторопливым движением. «Вот женщина!» — сказал он, указывая на мать. Сын у неё, наверное, пропал теперь. Зачем ты это говоришь? спросила мать тоскливо и негромко. Надо, ответил он угрюмо. Надо, чтобы твои волосы не зря сидели. Ну что же, убили её этим? Ниловна книжек принесла? мать взглянула на него и помолчав ответила. Принесла. Так, сказал Рыбин, ударив ладонью по столу. И это сразу понял, как увидал тебя. Зачем тебе идти сюда, коли не для этого? Видали? Сына выбили из ряда. Мать на его место встала. Он зловеще грозя рукой, материнно выругался. Мать испугалась его крика. Она смотрела на него и видела, что лицо Михаила резко изменилось. Похудело. Борода стала неровной. Под нею чувствовались кости скул. На синеватых белках глаз явились тонкие красные жилки, как будто он долго не спал. Нос у него стал хрищеватый, хищно загнулся. Раскрытый ворот, пропитанный дёгтем, когда-то красной рубахи обнажал сухие ключицы, густую чёрную шерсть на груди. И во всей фигуре теперь было ещё более мрачного, траурного. Сухой блеск воспалённых глаз освещал тёмное лицо огнём гнева. Софья, побледнев, молчала. не отрывая глаз от мужиков. Игнат покачивал головой, сощурив глаза, а Яков снова стоя у лошаща тёмными пальцами сердито отламывал кору с жерди. Вдоль стола за спиной матери медленно шагал Ефим. Намедни, продолжал Рыбин. Вызвал меня земский, говорит мне. Ты что, мерзавец, сказал священнику? Почему я мерзавец? Я зарабатываю хлеб свой горбом, я ничего худого против людей не сделал, говорю. Вот. Он зарал, ткнул меня в зубы. Трое суток я сидел под арестом. Так говорите вы с народом? Так? Не жди прощенья, дьявол. Ни я другой, ни тебе, детям твоим возместит обиду мою, помни. Вспахали вы железными когтями груди народу, посеяли в них зло. Не жди пощады, дьяволы наши. Вот. Он был весь налит, кипящий злобой. И в голосе его вздрагивали звуки, пугавшие мать. «А что я сказал попу?» Продолжал он спокойнее. «После схода в селе сидит он с мужиками на улице и рассказывает им, что резкать люди — стадо. Для них всегда пастуха надо, а так...» А я пошутил. «Как назначат в лесу воевода и лесу. Пера будет много, а птицы нет». Он покосился на меня. заговорил насчёт того, что мол терпеть надо народу и богу молиться, чтобы он силу дал для терпения. А я сказал, что мол народ молится много, да видно время нет у бога, не слышит. Вот. Он привязался ко мне, какими молитвами я молюсь. Я говорю: "Одной всю жизнь, как и весь народ. Господи, научи таскать барам кирпичи, есть камни, выплёвывать поленья". Он мне и договорить не дал. Вы барання? Вдруг оборвав рассказ, спросил Рыбин Софью. «Почему я, барыня?» Быстро спросила она его, вздрогнув от неожиданности. «Почему?» — усмехнулся Рыбин. «Такая судьба, с тем родились, вот. Думаете, ситцевым платочком дворянский грех можно скрыть от людей? Мы узнаем попа и врага же. Вы вот локоть в мокро на столе положили, вздрогнули, сморщились. И спина у вас прямая для рабочего человека». Боясь, что он обидит Софью своим тяжёлым голосом, усмешкой и словами, мать торопливо и строго заговорила. Она моя подруга, Михаил Иванович. Она хороший человек. В этом деле седые волосы нажела. Ты не очень, Рыбин тяжело вздохнул. Разве я говорю обидное? Софья, взглянув на него, сухо спросила. Вы что-то хотели сказать мне? Я? Да. Вот тут недавно человек явился новый, двоюродный брат Якову. Больной он в чехотке. Позвать его можно? Что ж, позовите, ответила Софья. Рыбин взглянул на неё прищурив глаза и понизив голос сказал: Ефим, ты бы пошёл к нему, скажи, чтобы к ночи он явился, вот. Ефим надел картуз и молча ни на кого не глядя, не торопясь, скрылся в лесу. Рыбин кивнул головой вслед ему глухо говоря: Мучиться. Ему идти в солдаты. Ему и вот Якову. Яков просто говорит: "Не могу". А тот тоже не может, а хочет идти. Думает, можно солдат потревожить. Я полагаю, стеныл бомб не прошебёшь. Вот они штыки в руку и пошли. Да, мучится. А Игнатий бередит ему сердце. Напрасно. Вовсе не напрасно, хмуро сказал Игнат, не глядя на Рыбина. Его там обработают, начнут полит них уже других. И двали, задумчиво отозвался Рыбин. Но, конечно, лучше бежать от этого. Россия велика, а где найдёшь. По стартишка достал и ходи по деревням. Я так и сделала, заметил Игнат, постукивая себе щепой по ноге. Уж как решились идти против. Иди прямо. Разговор оборвался. Заботливо кружились пчёлы и осы, звеня в тишине и оттеняя её. Чирикали птицы, и где-то далеко звучала песня. плотая по полям. Помолчав, Рыбин сказал: "Ну, нам работать надо. Вы может отдохнёте? Там в шалаше нары есть. Набери-ка им листа сухого яков. А ты, мать, давай к книге". Мать и Софья начали развязывать котомки. Рыбин наклонился над ними и довольный говорил: "Немало принесли, ишь ты. Давно в этих делах. Как вас звать-то?" обратился он к Софье. "Анна Ивановна", ответила Анна. «Двенадцать лет, а что?» «Ничего. В тюрьме бывали чай?» «Бывало». «Видишь», — негромко и с упреком сказала мать. «А ты грубое говорил при ней». Он помолчал и, забрав в руки кучу книг, сказал, оскалив зубы. «Вы на меня не обижайтесь. Мужику с барином, как смоле с водой. Трудно вместе отскакивает. «Я не барыня, а человек», — возразила Софья, мягко усмехаясь. И это может быть, отозвался Рыбин. Говорят, будто собака раньше волком была. Пойду спрячу это. Игнат и Яков подошли к нему, протянув руки. Дай-ка нам, сказал Игнат. Все одинаковые? спросил Рыбин Софью. Разные. Тут газета есть. О, -о, О. Они трое поспешно ушли в шалаш. Горит мужик, тихонько сказала мать, проводя их задумчивым взглядом. — Да, — тихо отозвалась Софья. — Никогда я ещё не видала такого лица, как у него. Великомученик какой-то. — Пойдём и мы туда. Мне хочется взглянуть на них. — Вы на него не сердитесь, что суров он, — тихонько попросила мать. Софья усмехнулась. — Какая вы славная Ниловна! Когда они встали в дверях, Игнат поднял голову, мельком взглянул на них и, запустив пальцы в кудрявые волосы, наклонился над газетой. лежавший на коленях у него. Рыбин стоя поймал на бумагу солнечный луч, проникнувший в шалаш, сквозь щель в крыше, и, двигая газету под лучом, читал, шевеля губами. Яков, стоя на коленях, навалился на край нар грудью и тоже читал. Мать, пройдя в угол шалаша, села там, а Софья, обняв ее за плечи, молча наблюдала. — Дядя Михаил, ругают нас мужиков? — в полголоса сказал Яков, не оборачиваясь. Рыбин обернулся, взглянул на него и ответил, усмехаясь. «Любя!» Игнат потянул в себя воздух, поднял голову и, закрыв глаза, молвил. «Написано тут, крестьянин перестал быть человеком!» «Конечно, перестал!» По его простому открытому лицу скользнула тень обиды. «На-ка, пойди, надень мою шкуру, повертись в ней, я погляжу, чем ты будешь, умник!» «Я лягу», — тихонько сказала мать Софья. Он стало всё-таки немного, и голова кружится от запаха. А вы? Не хочу. Мать протянулась на нарах и задремала. Софья сидела над ней, наблюдая за читающими, и когда осы и шмель кружились над лицом матери, она заботливо отгоняла их прочь. Мать видела это полузакрытыми глазами. Ей было приятно забота Софьи. Подошёл Рыбин и спросил гулким шёпотом: "Спит?" "Да." Он помолчал, пристально посмотрел в лицо матери. Вздохнул и тихо заговорил. А она, может, первая, которая пошла за сыном его дорогой. Первая. Не будем ей мешать. Уйдёмте, предложила Софья. Да, нам работать надо. Поговорить хотелось бы до да уж до вечера. Идём, ребята. Они ушли все трое, оставив Софью у шалаша. А мать подумала: "Ну ничего, слава богу, подружились". И спокойно уснула, вдыхая пряный запах леса. ഈ ഡോക്ടർ